Глава В просторном вестибюле окружного суда Йокогамы Кида стоял, беседуя со своими заказчиками, родителями молодого человека, покончившего с собой, а только что завершившихся пятых устных прениях. Судебное разбирательство о смерти в результате многочасовых переработок уже тянулось почти два года. Общественная позиция в отношении ответчика по делу сети питейных заведений стала более острой. И, наконец, появились признаки того, что ответчик готов пойти на мировое соглашение. О ходе слушаний в суде Кида и истцы собирались сообщить на брифинге с участием профсоюзов. Поэтому сейчас они еще раз обсуждали дальнейшие действия. Отец погибшего, посмотрев в глаза Кида, сказал «Сенсей, речь не о победе или поражении. Мы просто хотим разобраться, что произошло, почему наш сын погиб». «Я понимаю вас», – кивнул Кида, Давай ясно понять, что ему очевидны мотивы, которые заставили родителей так долго вести это дело. У отца погибшего был широкий лоб, почти все волосы уже поседели, аккуратная стрижка. Под бровями в форме домика всегда блестели, словно от слез, глаза, похожие на два одинаковых угольника. Общественное мнение сочувствием относилось к этому телу. В этом немалую роль сыграло выражение отца, которого показывали в СМИ, ведь никто не мог остаться равнодушным. «Будем двигаться вперед, мы на правильном пути». Кидо всегда так говорил, и прежде это не особенно воодушевляло его заказчиков, но, кажется, за последний год эти слова, сказанные с теплой интонацией, стали вызывать у них отклик. «Мы вам очень благодарны, сенсей». В самом начале мы совсем не знали, что и как делать. То, что мы смогли сохранить рассудок в такой ситуации, это исключительно ваша заслуга. Наш сын не вернется к нам благодаря суду, но...» Кида только мог сдержанно ответить «Будем двигаться дальше» на слова отца. Однако в глубине души он был тронут, ведь в них отражались истинные чувства этого человека. В тот день у Кида было плохое настроение, ведь утром он отругал сына за то, что тот перед выходом из дома вдруг закатил истерику и не хотел одеваться. Вчера жена уехала по делам в Осаку. Кида остался дома вдвоем с сотой. Вечером они поужинали в семейном ресторане, затем приняли ванну и легли спать. Все было как обычно. Однако утром, когда Кида проснулся, Он увидел, что сын Сота смотрит «Дораэмона» на DVD по телевизору в гостиной. Кида подгонял его, чтобы он шел завтракать и умываться, но Сота не реагировал на слова отца. Сначала Кида подумал, может быть, мальчик заболел, но температуры не было, и на вопрос, не болит ли что-нибудь, сын просто покачал головой. Шло время, но Сота так и не захотел завтракать, поэтому интонация отца стала более строгой. У Кида была договоренность о встрече в половине десятого, поэтому он торопился, то и дело посматривая на часы. Сота вел себя беспокойно последние две недели. Каори отругала его за то, что он не хотел делать задания в тетради по счету. Кида никогда не был сторонником чрезмерных занятий в младшем возрасте и защитил сына, сказав, «Складывать он научится скоро и сам, не зачем сейчас слишком много времени этому посвящать» из-за чего они поругались с женой. Кидо по работе знал, что разногласия между родителями по вопросам образования и воспитания часто становятся причиной развода. И все же это было странно для их пары, что они не могут спокойно обсудить даже такой вопрос. Видя, как Каори уже устала возить его на разные занятия, он сказал об этом из сочувствия, но это лишь подлило масло в огонь. С тех пор Каори стала еще строже обращаться с сыном. Видя её отношение к ребёнку, Кидо впервые серьёзно подумал о разводе. Очевидно, что семейная жизнь стала для неё источником стресса. Каори по-прежнему была для него близким человеком, и он подумал, что если бы она начала заново рядом с каким-нибудь другим мужчиной, то, возможно, смогла бы вернуть себе спокойствие, которое было в ней раньше. Он не мог найти никаких признаков, что она любит его. Да и задавая себе самому вопрос о том, любит ли он ее, затруднялся найти ответ. Но он не мог однозначно сказать и того, что не любит ее. После десяти лет супружеской жизни их отношения стали постепенно разваливаться без каких-либо сильных ссор. Кида все время думал о том, как они могли бы все исправить. За последние несколько месяцев они ни разу не прикоснулись друг к другу, и словно чужие люди внимательно держали физическую дистанцию, чтобы даже случайно не столкнуться. Каори, очевидно, тоже пыталась сдержаться от выяснения отношений. Она следила за собой, чтобы в разговоре с мужем не допустить эмоциональных всплесков, однако, когда она ругала сына, то становилась все более злой. Прожив вместе 10 лет, он никогда еще не видел ее такой. Да и сам Сота, что, впрочем, было нормальным для взросления ребенка, Чем строже приказывала ему мама, тем сильнее противился. Отношения между матерью и сыном, как порочный круг, становились все хуже. Кида сказал об этом Каори очень аккуратно, ведь он опасался, что и без того трещащие по швам отношения между ним и женой могут в любой момент рухнуть. Он утешал Соту, пока тот принимал ванну и готовился ко сну, обнимал его и слушал все, что тот хотел рассказать но при этом раздражался от собственного поведения, ведь он словно продолжал закрывать глаза на проблему. Его поведение было далеко от образа того отца, каким он стремился стать. Кида понимал, что причина, почему так подавленно себя чувствует жена, заключается в нем. Однако каждый раз, когда он пытался нащупать основной повод ее раздражения, на поверхности которого были лишь нелепые подозрения в супружеской неверности, что-то останавливало его. И он продолжал заниматься поисками Икса, что стало уже своего рода хобби для него, сбегая от собственных реальных проблем. Если бы всё это касалось лишь отношений между супругами, он бы не тревожился так сильно. Однако разлад между родителями оказывал отрицательное влияние на ребёнка, и ему больше всего хотелось избежать этого. Принять такую ситуацию он никак не мог. У Кида не было особой теории по воспитанию детей, но он очень надеялся, что Сота никогда не усомнится, что вырос окруженной любовью родителей. И его жена, вероятно, думала так же. Сота никогда не перечил отцу. Кида ненавидел притворную доброту, с которой обращался к сыну. Но в результате родилась иллюзия, что между ним и сыном сложились особые доверительные отношения. Однако, как только Каори уехала, Сота мог сорваться лишь на том, кто остался, и выплеснуть все разочарование на него. Кида должен был бы это предвидеть, но в ответ на сопротивление Соты вскипел так, что уже не мог себя контролировать. Поэтому бросил в него носки, которые тот отказывался надевать, а затем, положив руку на голову сына, громко крикнул «Хватит уже истерик!». Хотя он не просто положил руку на голову. Этот жест должен был заставить ребёнка слушаться, поэтому он скорее грубо схватил его. А в следующее мгновение отдёрнул руку, словно бессознательно пытаясь скрыть, что только что натворил. Сота испугался и перестал плакать. Кида посмотрел на свою руку, которой только что в порыве ярости сжимал сына. Сила, которая была в этой руке, содержало все то, что он всегда так настойчиво отвергал в насилии. У него было чувство, будто в глубине души лопнуло что-то ужасно грязное. Когда Кида отошел от сына, Сота, всхлипывая с красным лицом, надевал носки. Кида обнимал его, пока тот не успокоился. После этого он, не говоря ни слова, отвез его в детский сад. И как только ребенок скрылся за дверьми сада, он почувствовал себя жалким, съедаемым угрозениями совести. Каждый раз, когда Кида в бракоразводных процессах сталкивался с трагическими случаями жестокого обращения с детьми, с одной стороны он жалел детей, с другой – сочувствовал людям, которые родились и жили в условиях, сделавших их такими. При этом он был уверен, что сам принадлежит к другой категории людей. Но теперь он впервые подумал, что будь его жизнь более несчастной, то, может быть, и он был тем самым отцом, который бьет своего ребенка. Представляя это, он терял веру в того человека, каким являлся. Даже то, что после всего он обнял и успокоил соту, было стандартным поведением обидчиков в домашнем насилии, у которых после стадии насилия следует стадия примирения. После шести часов Кида пошел забирать Соту из детского сада, расположенного в здании станции Матомати тюкагай Когда Кида пришел, Сота поспешно убрал кубики, в которые он играл с друзьями и, широко улыбаясь, подбежал к Кида. Воспитательница сказала, что день прошел хорошо, без особых проблем. Дети еще играли, словно не желая уходить, а затем собрались вместе и хором сказали «До свидания», после чего Кида и Сота – вышли из садика. Дул сильный ветер с моря. Деревья вдоль дороги, силуэты которых очерчивались в темноте, были украшены блестящими рождественскими огнями. Они стояли на светофоре, посматривая на яркий квартал Матамати, и Кида заметил, как какой-то мужчина бьет ногой электрический столб. Кида сжал руку Соты и отошел на несколько шагов подальше. Загорелся зеленый свет, Но мужчина не двигался с места. Они прошли мимо и больше его не видели. Кида ничего не сказал, но Сота тоже ускорил шаг. Каждый раз, когда они останавливались на светофорах, доносился холодный ветер, гуляющий по улицам. Застегивая пуговицы на пальто, Кида забеспокоился, не замерзли ли пальцы сына, который держал его за руку. «Тебе холодно? Все в порядке?» «Да, пап». «Что?» «Хотя у ультрамена не шевелится рот, как у него получается его клич «сювач»?» «Интересно, и правда, как же?» Кида со смехом покачал головой. Судя по тому, как Сота округлил глаза, он был поражен способностями ультрамена. «Но ведь ультрамен может летать, стрелять космическими лучами, делает такие штуки, по сравнению с которыми говорить с закрытым ртом совсем не сложно. Кида решил, что он нашел хороший ответ, но для Соты он оказался неубедительным. Вернувшись домой, Кида приготовил на ужин спагетти с мясным соусом и котлеты из замороженных полуфабрикатов. Прежде чем Сота успел включить телевизор, Кида сел на диван, усадил сына на колени и извинился перед ним. «Прости, что накричал на тебя сегодня утром». «Угу». Кивнул Сота, который хотел побыстрее включить телевизор. «Я торопился, чтобы не опоздать на работу. Ты бы тоже не хотел опоздать в детский сад?» Вот и рассердился. «Угу. Завтра утром? Посмотри на меня. Завтра утром будем быстро собираться, чтобы не опоздать». «Угу. Отлично. Вот и договорились. Ладно, смотри телевизор». С этими словами Кида еще раз погладил ребенка по голове и обнял. После купания они пошли в детскую и, выключив свет, вместе забрались в кровать. «Папа, что? Если бы кроме меня существовал еще и мой двойник, ты бы понял, кто из нас настоящий? Это ты к чему?» Сота рассказал ему о книжке с картинками про героя Ампаммана, которую им читали в детском саду, где есть антигерой Байкинман, который выдает себя за настоящего Ампаммана. «А, вот ты о чём. Конечно, я бы сразу догадался. Ты же мой ребёнок». «А как бы ты догадался?» «Одного взгляда достаточно. Ну, ещё по голосу». «А если бы у него были и лицо, и голос, как у меня?» «Тогда я бы спросил о воспоминаниях. Куда мы всей семьёй ездили отдыхать прошлым летом?» «Гавайи». «Точно. Двойник может выглядеть, как ты, но у него не может быть твоих воспоминаний». «Точно». «Здорово ты придумал, пап. Значит, если появится твой двойник, я спрошу его о воспоминаниях». «Да». «Тогда скажи мне, когда мы были на Гавайях, ел ли ты огромный стейк размером с сандалию?» «Ел. Но если ты так спросишь, то двойник сразу же догадается, какой ответ правильный». Они болтали, потом паузы в беседе становились все длиннее, а затем Кида услышал, как сын посапывает во сне. Он дождался, пока Сота заснет покрепче, а затем поправил одеяло и тихонько вышел из детской. Решив, что пора уже украсить елку, ведь он постоянно откладывал это, Кида включил диск с прекрасным дуэтом Масахи Катагаси и Масабуми Кикути и взялся за дело. Открыв коробку, он обнаружил гирлянду, серебряные и золотые украшения в том самом виде, в каком он упаковал их год назад. Посмотрев на искусственную елку, Кида вспомнил, что ровно год назад к нему обратилась Рия по делу Икса. Он был поражен тому, как, оказывается, быстро пролетел год. Он вспомнил тот вечер, когда уложил соту спать, после чего пришел в гостиную и пил здесь водку. Он думал о том, какое сильное чувство радости тогда испытал. Собрав елку, он поставил ее возле двери на балкон украсил звёздочками и стеклянными игрушками, а в завершение повесил гирлянду со светодиодными лампочками. Он так долго оттягивал это дело, а на всё ушло 15 минут. Включив гирлянду и приглушив освещение в комнате, он отошёл на несколько шагов, чтобы посмотреть, как получилось. В балконной двери он увидел собственное отражение в комнате. Кида уже подумывал о том, чтобы выпить немного. Но когда зазвучала его любимая сольная композиция на фортепиано Масабуми Кикути «All the Sins You Are», ему расхотелось двигаться с места. Темп композиции был таким, будто бы время постепенно рассыпалось. Каждая нота превращалась в прозрачную каплю, после падения которой по комнате в тишине расходились круги. Кида затаил дыхание даже не столько из-за самой музыки, сколько из-за переплетения предчувствия и резонанса звуков и смотрел на огни гирлянды, циклично менявшие последовательность подсветки. Вдруг прозвучал сигнал на мобильном о полученном сообщении. Он посмотрел на телефон на столе, сообщение было от Каори. «Как вы там, Сота слушается?» Обычно она не писала ему из командировок. Возможно, сегодня она отправила сообщение из-за напряженности между ними в последнее время. Он надеялся, что в командировке она сможет немного отвлечься и был рад увидеть ее сообщение, пусть всего и в две строчки длиной. Она сказала, что уезжает вместе со своим новым начальником. Кажется, он был внушающим доверие человеком. По крайней мере, при нем она перестала жаловаться на работу. «У нас все в порядке», Сото хорошо себя ведет, хорошей командировки», ответил он, добавив неожиданно для себя эмодзи к сообщению. В ответ на это Каори прислала стикер с неизвестным ему персонажем и надписью «Thank you». Персонаж улыбался, хотя Кида уже целый год не видел улыбки Каори. Сидя за телефоном, он еще некоторое время листал страницы новостей в мобильном, а потом вспомнил, что говорила о своей жизненной философии «Три победы, четыре поражения» Мисудзу. Теперь он ясно осознавал, что она нравится ему. Но он не прилагал никаких усилий, чтобы развивать эти отношения. В самых разных смыслах эта идея была настолько нереальной, что он никогда серьезно не думал о возможности отношений. Однако что-то в этой идее порождало фантазии о том, какой могла бы быть его жизнь рядом с ней. Общаясь с ней по интернету, он чувствовал комфорт, которого не испытывал в обычной жизни. Когда он видел на фотографиях в соцсети ее улыбку с выражением легкомыслия и радости от незначительных мелочей, он представлял себе, а как бы они могли жить вместе? Если бы он женился на ней, она была бы матерью соты. Как бы это было? Это была не более чем фантазия об альтернативной жизни, которая, хотя и была возможна в другом мире, никогда не стало бы реальностью в этом. Кида подумал, будь он все еще молодым и холостым, наверное, вряд ли бы осторожничал и взвешивал каждый шаг. Однако импульс, который тогда подталкивал его и силой тянул за собой, а именно физическое желание, теперь робко отступал и, казалось, последует за ним, только если Кида будет очень настаивать. А ведь он так долго страдал из-за отсутствия близости в браке. А теперь и сам боялся подстёгивать и выпускать его на волю. Когда ему было 20, он бы назвал подобное бездействие наглой ложью, прикрытой отговорками о собственной зрелости. В любом случае, будучи человеком средних лет, он не мог поддаться внезапному разрушительному порыву бросить жизнь, которую он кропотливо строил, чтобы начать новую с смисудзу. Ведь это было бы полной противоположностью её прагматичной философии и компромисса, три победы, четыре поражения, так сильно его впечатливший. Впервые Кида задумался, а что, если Икс был совершенно обычным человеком, которому просто наскучила его прежняя жизнь? Человек становится самим собой благодаря воспоминаниям. А что, если заимствовать чужие воспоминания? Вероятно, так можно стать этим человеком. А если Икс сидел в одиночестве поздно вечером, уставший от жизни, как и я сейчас, и случайно нашел Амиуру в интернете. Может быть, он не был связан ни с каким преступлением, убийством, а был просто человеком, жаждущим в жизни каких-то более ярких впечатлений. Кида попытался поискать в интернете имя Йосихика Санедзаки, которое Амиура написал на женской груди на том рисунке, но не нашел никаких признаков существования человека с таким именем, уж не говоря о какой-то криминальной истории. Больше чем прежде, Кида стал склоняться к мысли, что, учитывая подозрительный характер Амиуры, Икс, возможно, был замешан в каком-то преступлении. Поэтому он стал чуть меньше сопереживать ему. С другой стороны, с точки зрения Дайскэ Танегути, жизнь этого человека была настолько спокойной, что он решил обменяться на нее, просто чтобы избежать плохих отношений с семьей. А может, ему нужны были деньги? Какой бы ни оказалась правда, КИДО понимал, что Ри хочет её узнать. Да и сам КИДО серьёзно подумал, что как только эта утомительная игра в детектива закончится, ему нужно разбираться с тем, что творится у него дома. Однако, благодаря неожиданному повороту событий, как-то вечером, две недели спустя, он наткнулся на истинную личность Икса. И это заставило его ещё раз вернуться к детективному расследованию, Хотя накануне он уже был готов отказаться от своего увлечения этим делом.